Глава 25. Устроители торжественного ужина в честь открытия саммита предусмотрели все. от блюдец с крошечными изысканными яствами и тарелок с необычными салатами до мороженого и замысловатых многослойных десертов из взбитых сливок, которые в Галатии называют снегом. Мы с Теодором сидели вместе, а Аннет Лорд и леди Мерхевины в другом конце зала. Время от времени трапеза прерывалась речами, которые к моему немалому облегчению велись в основном на галатинском, так что я, по крайней мере, понимала, на каком языке говорят, хотя и не всегда улавливала суть. Во время одной из таких речей Аннет перехватила мой взгляд и ободряюще улыбнулась. Как только в достольных беседах возникла пауза, по столу, передаваемый из рук в руки, начал путешествовать графин вина. Когда очередь дошла до меня, я протянула его сидящей по соседству даме из восточного серафа и улыбнулась. Она же, не глядя, резко выхватила графин из моих рук. Я отвернулась, пригубила вино. Оно было холодным и приторно-сладким. Теодор ничего не заметил, ни реакции моей дамы-соседки, ни сидящих по диагонали от нас пары из западного серафа, которые, обронив шепотом мое имя и слово «пеллия», подчеркнуто игнорировали мое существование. Я притворилась, что ничего не слышала. «Полагаю, каждая делегация должна иметь своего оратора, иначе не обойтись без обид», — спросила я Теодора. «В точку», — хохотнул он. Но почему представители других стран все официальные речи ведут на галатинском? Большинство делегатов владеют нашим языком, так уж исторически повелось. Мы располагаемся в самом центре Вселенной. Кроме того, начали торговать намного раньше Квайсета и Серафа. «И никто не возражает?» – улыбнулась я. «Может, и возражает». Но все понимают, что благоразумнее пожертвовать чувством собственного достоинства, чем переводить все на четыре языка и две дюжины наречий. В любом случае, здесь каждый второй говорит на множестве языков. Как же глубока пропасть между мной, неотесанной швеей, знающей только родной Галатинский, и тем миром, к которому принадлежит Теодор! Несмотря на все его старания обучить и развить меня, мои познания в языках, политических системах и экономике оставались весьма поверхностными и никак не соответствовали ожиданиям, возлагаемым на будущую принцессу-консорта Галатии. Я никак не могла отвязаться от этой мысли, и она жалила меня, словно овод. Ораторы продолжали бубнить, а я сосредоточилась на том единственном, в чем мне не было равных на платьях. Традиционные наряды жительниц восточного и западного серафа были знакомы мне по шелковой ярмарке. Однако на саммите они предстали в более строгом формальном виде. Здесь никто не носил кафу. Женщины восточного серафа предпочитали тщательно пошитое, подогнанное по фигуре парчевое платье с искуснейшей вышивкой. Женщины квайсета – что неудивительно, облачались в простые, похожие на галатинские светло-коричневые наряды, разительно отличавшиеся от сочных, красочных одеяний остальных дам. Я, однако же, по достоинству оценила их туалеты. Эти платья из чернильно-черной невесомой шерсти стоили баснословно дорого. Они не нуждались в витиеватой отделке, Они сами по себе являлись настоящим произведением искусства и верхом роскоши. Но больше всего мне понравились одеяния экваторианок. Их шелковое, накинутое поверх воздушных хлопковых сорочек, открытое верхнее платье со шлейфом, присборенное на спине. «Ах, будь здесь со мною, Алиса!» мы бы засели в кафе и принялись бы обсуждать пришедшие мне в голову идеи новых платьев. Чудачество? Наверное. Но ведь и мне полагаются маленькие радости, разве нет? Я вздохнула. Вряд ли жене принца Вестланда позволено тратить свое время на подобное развлечение, особенно если в ее стране зреют заговоры против реформ. Когда ужин с застольными речами наконец-то закончился, мы вышли на террасу вдохнуть свежего воздуха. Галатинцы считают открытое пространство слишком неформальными для серьезных мероприятий, подобных торжественному ужину в честь открытия саммита. Однако серавцы с удовольствием проводят официальные приемы в садах, подкупающих своей первозданной красотой. Теодор немедленно присоединился к беседе у двух высокородных квайсов, а я с бокалом ледяного вина прошествовала в отдаленный уголок террасы, чтобы полюбоваться на яркие краски предвечернего неба. Тропинки, где играли свет и тени, казались мягкими и шелковистыми. «Прошу прощения, это вы, Софи Болстрат? Я обернулась. Передо мной, по-мальчишески улыбаясь, вырос статный, горделивый экваторианец. «Да, несказанно рад с вами познакомиться. Вы дружили с моей сестрой Нией. Ох, сердце мое болезненно сжалось. не если бы кто знал, что благодаря ее переводу удалось предотвратить убийство короля. Если бы кто знал, что она погибла из-за дружбы со мной. Да, мы дружили с ней. А вы, ее брат? Сводный брат, если быть точным, он расплылся в доверчивой улыбке. Я Джей Мбати Харей, а не Мбатей Джора. Мы рождены одной матери. Я заметила, что он говорил о ней в настоящем времени. Что это? Обмолвка? Или для экваторианцев, ушедшие в мир иной, вечно живые. Ох, только и смогла вымолвить я! Я. Я почти ничего не знала о ее семье. Заметив мое смущение, Джей расхохотался. На нашем острове, в обычае, э, как это по-галатински, многомужество. У многих женщин не по одному мужу. Повезло им, да? Я зарделась. Получается, Выросли вместе с ней. В каком-то смысле. Она жила в главном доме. Ее отец, судья Джоро, был первым мужем. А мы жили на вилле, на плантациях. Но в детстве мы часто играли вместе, да и в юности были хорошими друзьями. Ее сестра Дира ей и в подметке не годится. Дира — та женщина, которая держалась со мной так неприветливо. Возможно, она винит меня или всех галатинцев в смерти своей сестры? Что ж, тогда ее холодность вполне понятна и простительна. Дира была не очень-то рада нашей встрече. Она никому не рада, усмехнулся Джей. Она терпеть не может галатинцев. Говорит, вы все бтаки. Он так заразительно и простодушно засмеялся, что я последовала его примеру. Это такое лакомство для детишек, пояснил он. Жареные пончики, пышные и золотистые снаружи, а внутри вот тена, полые. Не особо лестное сравнение насмешливо протянула я. Совсем не лестное. Она считает вас тщеславными и самовлюбленными. Не так уж она и далека от истины, вздохнула я, припомнив, сколько дорогих шелков и изощренных украшений навешано на нашу благоухающую парфюмом делегацию. Нет-нет, просто она задавака. Воротит нос от всего, что родом не с нашего острова. Она даже фундук отказалась пробовать, потому что он не растет на Тарае. Уму непостижимо не попробовать фундук. С пеканом та же история. Он потряс головой в притворном огорчении и с ней мне придется делить смежные комнаты во все время нашего здесь визита. Представить страшно». У меня в голове не укладывалось, что у Нии такая закостенелая сестра. Ния была истинным ученым с вечной жаждой новых знаний. «Ния была выдающейся девушкой, — сказала я, — знала множество языков. Да, она была самой одаренной в нашей семье» но мы все в той или иной степени изучали языки, даже древние. Пелианский мы с ней постигали дольше, чем другие наречия, но по сравнению с ее знаниями мои знания гроша ломаного не стоят. — Вы читаете на древнем пелианском наречии? — задохнулась я. — Немного. В здешнем университете наверняка отыщется грамматии получше меня. Он заговорщически склонился ко мне и зашептал. Я надеялся пробраться в университет и кое-что там разузнать. «И я!» — воскликнула я, позабыв обо всех правилах приличий, слишком уж обрадовалась, повстречав родственную душу, желающую порыться в библиотеке прославленного Серовского университета. Но, как назло, именно в этот момент нас прервала леди Мерхевен. Хотелось бы напомнить вам, дорогуша, что леди из свиты принца не полагается бродить в одиночестве где бы то ни было. Она деланно рассмеялась и потрепала меня по руке своими костлявыми пальцами, но было ясно, что она не шутит. Аннет, увидев, как я сжалась в тугой комок, немедля поспешила мне на выручку. Джей склонился в поклоне, и она деликатна, невероятно, что при этом она не чувствует себя полной идиоткой, как я. Протянула ему руку. «Несказанно рад познакомиться с прославленной принцессой Аннет», произнес он, целуя ее бледные пальцы. Теперь уже просто леди Аннет. «Госпожа, примите мои глубочайшие соболезнования, той невообразимой утрате, что постигла вас зимой». Джей низко опустил голову. «Благодарю вас», — ответила Аннет и отняла руку от его губ. — Леди Мерхевен, вас разыскивает адмирал. На подобных мероприятиях он никогда не отпускает меня ни на шаг, — широко улыбнулась та. — Ах, как вспомню! Молодость, танцы всю ночь напролет, великосветские балы. Прелестно, прелестно! Я распахнула глаза. Представить сухую, как щепка напудренную Леди Мерхевен молодой восторженной девушкой было выше моих сил. Аннет, тая улыбку в уголках глаз, сохраняла полное спокойствие. «Как же повезло Софи, что принц взял ее с собой, правда?» добавила леди Мерхевен. «Правда», — еле слышно вздохнула Аннет. «Жаль только, что у него нет времени сопровождать ее повсюду. Втерся в наш разговор, Джей. Но если вы пожелаете, я с радостью проведу вас в университет, да и в любое место, где вам потребуется спутник». Чудесно, — выпалила я, не позволив леди Мирхевен издать ни звука. То, как я обвела вокруг пальца властолюбивую старушку, вызвало на губах Аннет легкую улыбку. И бывшая принцесса слегка кивнула, одобряя предложение Джея. У меня появилась возможность увидеть восхитительную коллекцию университетских книг и с их помощью вернуть свое чародейное искусство. Какое мне дело до задетых чувств впечатлительной леди Мерхевен. — Замечательно. Тогда до да послезавтра договорились? — Мы договорились. Вскоре меня отыскал Теодор и увлек в резиденцию. Когда я вошла в комнату, из-за угла, словно камень из прощи, вылетел кот и, чуть не врезавшись в ножку стула, заскользил по мраморному полу. — Тише ты! Урезонила его я, решив, что это обычные кошачьи выкрутасы. То ли ему вздумалось погоняться за собственной тенью, то ли наброситься на трещину в полу. Однако, приглядевшись, я поняла, что ему не до игр. Кот вздыбил шерсть, поднял и распушил хвост. Я замерла, затем попятилась. Почему так напуган зверь? С чего вдруг ему захотелось забиться под кушетку? Дверь на балкон была слегка приоткрыта, но это я открыла ее перед уходом, чтобы запустить в комнату свежий ночной ветер. Прозрачные белые занавески слегка трепетали, приподнимаясь над мраморным полом, но все остальное в покоях казалось недвижимым. В том числе и «Оникс» который, словно каменное изваяние, сидел на кушетке, широко распахнув желтое глазище и навострив уши. Неохотно, через силу я пересекла комнату, добралась до балкона и выглянула наружу. Ничего, только распустили бутоны, белые ночные цветы, обвившие веранду. Я закрыла дверь и почувствовала себя более уверенно. Присев у туалетного столика, сбросила туфли и занялась вытаскиванием из волос шпилек. Едва первая шпилька упала на столешницу, я чуть не рухнула со стула от страха. На мою голую ногу набросился кот. Я нежно подхватила его и вынесла за порог. Но когда я причесывалась, клянусь, я услышала чьи-то неспешные шаги внизу, под балконом, и голоса и как не уверяла я себя, что кот просто ловил летучих мышей или гонял по балкону ящериц, я не могла отделаться от мысли, что за мной шпионят. Я долго лежала, не смыкая глаз, и возносила нелепую хвалу Ониксу, несшему на балконе ночную стражу.